Глава 1829 Он зашел в дом, и перед тем, как жена успела вернуться, убрал меч обратно в подпол. Не потому, что скрывал от нее какие-то нюансы, жена прекрасно знала, чем он занимается в свободной от работы в поле время. Просто одно дело знать и совсем другое видеть. Раньше он не понимал истории о смертных, записанных в бесчисленном множестве свитков и книг библиотек дворцов Седьмого Неба. Почему смертные жили так странно? Почему их женщины отличались от мужчин, а мужчины от женщин? Почему они разделяли свои обязанности и труд? Почему одни шли умирать в битвах на войне, а другие хранили очаг и растили детей, и все они если доживали до старости, априори пользовались почетом и уважением. И только спустившись сюда, вниз, отказавшись от всего, что когда-то делало его прославленным генералом, став смертным, он понял, в чем смысл этого, казалось бы, нелепого и пустого деления. Поставив половицу на место, он поднялся и утер капли пота, выступившие на лбу после тяжелой тренировки. За окном уже нашептывала тихие колыбельные молодая осень прыжими поцелуями, украсив недавно цветущее полотно их долины. В комнату кто-то вошел. Он уже было обернулся, но вовремя заметил несколько нюансов. Родинки в других местах, волосы пахли несколько иначе, иная походка и поза, да и одежда иного кроя. Сначала он путал их, но вскоре перестал. Да, они выглядели практически одинаково, но что еще ожидать от сестер-близнецов? Встретила по дороге внука листовки. Она поставила на стол рынку с молоком. Опять с палкой и опять с окровавленными ладонями. Мне его дед уже все уши прожужжал, что не хочет еще и внука на войне терять. Ты же знаешь, его брат, четыре племянника, и три сына уже погибли. Он кивнул, знал. Век смертных был короток. Иногда он удивлялся, зачем они порой высаживали на своей земле деревья, если никогда не увидят, как те вырастут и укроют землю тенью в особо непримиримой зной. Было в этом что-то, что, наверное, обязательно смог бы объяснить Ляо Фень. Как же иногда бывшему генералу не хватало здесь своего мудрого наставника или друга? В последнее время он начал сомневаться, каким именно словом величать мудреца. «И как сестра с тобой живет?» Она заправила черную прядь за ухо, совсем как она, но не она. «Удивительны все же эти существа, смертные». Из тебя ведь и раскаленный кочергой слова не вытянешь. Он посмотрел в сторону очага. Нужно было заготовить дров к зиме, поправить забор и поправить крышу. Это в первую очередь. Сестра сказала, что задержится в поселке. Там рожает молодая, без браслета. Без браслета. Не самые лучшие новости для ее семьи, да и всего поселка в целом. Роды незамужней девки, вернее, уже женщины, это всегда к беде. И одно дело, если ее снасильничали, тогда все, кто может держать в руках хоть что-то, напоминающее оружие, возьмут его в руки и накажут обидчика. За годы жизни среди смертных он пару раз видел подобное и уяснил для себя то, что боги называли жестокостью, не шло ни в какое сравнение с жестокостью смертных. Другой вопрос, что о справедливости, в отличие от смертных, на седьмом небе особо не вспоминали. И потому, когда смертные были жестоки, но справедливы, это ощущалось несколько иначе. А вот если она понесла по собствен Еще, кстати, там у ручья какой-то здоровенный парень с топором, произнесла девушка спокойно и без запинки. Говорит, вернее, все время орет. «В общем, ищет кого-то, кто по описанию очень сильно похож на тебя. Не знаешь никого, кто...» Почему-то на ум приходило только одно имя — Абендин, доблестный воин седьмого неба и его старый знакомый еще со времен войны у врат грани. Хаджар пришел в себя под раскидистым дубом. Тень от кроны укрывала его от солнца, порождая иллюзию эфемерных рыбок, плывущих среди мха и трав. Давно он уже не был в лесу, успел забыть местные запахи и звуки, как будто песня, звучащая где-то на самой границе слышимости, как если бы мир пытался что-то нашептать тебе, рассказать. Достаточно лишь прислушаться, и все тайны и завесы мигом слетят, открыв перед слушателем страницы книги природы. Таким Хаджар запомнил лес, и таковым он здесь не являлся. Все, что слышал генерал, вовсе не мелодию леса, а жалкое подобие чуждой слуху смертного какофонии, где звуки перемешивались в нелепом подобии настоящей поэзии а вместо запахов, если не зловония, то нечто искусственное и сумасбродное, как явно нерадивая попытка выдать неживую розу за нечто прекрасное и уникальное. «Отвык», — сам себе коротко сказал Хаджар. «За последние три века он терял сознание от головной боли ровно ноль раз». Да, в предгорьях после битвы с орденом ворона это происходило пару раз в год, а в стране севера приступы лишь участились, но стоило ступить на тропу пруда отражений, как приступы утихли. И вот опять. Архимея произнесли рядом, — «странное имя. Я никогда прежде не слышала его, хоть и прожила почти 140 эпох». Хаджар поднял взгляд рядом с ним на траве сидели двое молодой парень с раскосыми глазами широкими скулами и низким лбом он был одет в такую же броню что и мечница разве что вместо сабли держал на коленях ножны с полошом. рядом с ним сидела она женщина как две капли похожие на жену хаджара но стоило присмотреться и становилось понятно что это лишь нелепое совпадение. Родинки в других местах, волосы пахли несколько иначе и дурацкое ощущение дежавю. «Ты похожа на мою жену», честно ответил Хаджар, демонстрируя запястье с обручальным браслетом. «Жена?» — переспросила мечница. «Что это? Какой-то зверь?» «Эрка» — впервые подал голос юноша. Так мы называем тех, с кем связываем себя узами брака. У смертных есть отдельное название для партнеров на пути развития. Даже ее голос звучал похоже, но немного иначе. Хаджар огляделся. Помимо них на поляне оказалось еще около полутора десятка воинов в той же броне, а вокруг поднимался лес, похожий на настоящий но совсем другой. Такие же эмоции вызывала и Эрка, похожа на Аркемею, но совсем другая. Не сказать, что это как-то связано с развитием Эрка, покачал головой парнишка, после чего повернулся к Хаджару и протянул руку. «Меня зовут Телис, мастер тихих ручьев и быстрых рек. Я здесь старший». «Хаджар», — представился генерал. «Мастер — ветер северных долин». Они встретились взглядами, и Хаджар на мгновение утонул в бесконечной бездне, скрытой за ширмой молодого лица. Тот, кто сидел перед ним, был стар, очень стар, возможно, лишь немногим моложе, чем Хаджар. «Очень приятно, мудрец Хаджар», — слегка склонил голову Телис, «и добро пожаловать». Генерал обвел взглядом поляну. «А куда именно?» Телиса издал звук, похожий на кряканье. «Хороший вопрос, Хаджар», — протянул он. «Сейчас нас как только не называют. И бандитами, и повстанцами. Кто-то даже с сопротивлением. Но раньше нас знали как гвардию дома ярости клинка».